Вечеру того же дня я получила письмо от графа Безбородка с приложением копии с указа, уже отправленного в Сенат, которым я назначалась директором Академии наук, и упразднялась комиссия, учрежденная с некоторых пор для управления Академией, вследствие жалоб на домашнего, профессоров и всех лиц, служивших в Академии. Смущенная и пораженная, я велела никого не принимать – И, расхаживая по гостиной, стала размышлять над беспокойством и хлопотами, которые доставят мне это место. Что еще хуже, я предвидела, что между мной и императрицей возникнут неоднократные недоразумения. Граф Безбородко писал мне, между прочим, «Ее Величество приказало мне сообщить вам, что вы можете докладывать ей о всех делах, касающихся той части, в управлении которой вы вступаете» и что она будет всегда готова устранить все препятствия и облегчить трудности, которые вы встретите на своем пути. Таким образом, я очутилась запряженную в ВОЗ, совершенно развалившейся и лишена была даже помощи вышеупомянутой комиссии. Я на свой страх решила послать в канцелярию Академии копию с указа и приказала продолжать прежнее управление ею еще два дня – И в тот же день прислать мне сведения о всех отраслях ее деятельности, о типографии, словолитне и тому подобном. Список фамилий всех лиц, заведующих кабинетами, библиотекой и тому подобное. Кроме того, я просила лиц, стоящих во главе различных отделов, приготовить мне к следующему дню подробный рапорт о состоянии вверенных им отделов. Одновременно я просила комиссию сообщить мне все нужные сведения и инструкцию или устав, определяющие права и обязанности директора, дабы я могла их хорошенько усвоить, прежде чем приступить к какой бы то ни было деятельности. Наконец я уверяла этих господ, что считаю своим священным долгом платить им дань уважения, столь заслуженного их талантами и учеными трудами, и просила их передать то же самое своим коллегам». Я надеялась таким путем избегнуть крупных недоразумений в самом начале. На следующий день я отправилась в уборную императрицы, где собирались ее секретари и начальники отделений частей для получения приказания от ее величества. Каково же было мое удивление, когда я увидела среди них и домашнего. Он подошел ко мне, изъявляя готовность преподать мне наставление насчет моей новой должности. Не годуя на его нахальство, я, возможно, вежливее объявила ему что первейшей своей обязанностью ставлю славу и процветание Академии и беспристрастие к ее членам, таланты которых будут служить единственным мерилом для моего уважения. И что в моем полном неведении относительно подробностей управления Академией я прибегну к просвещенным советам государыни, обещавшей мне свое руководство. В ту минуту, когда он мне что-то отвечал, императрица приотворила дверь и, увидав нас, закрыла ее снова и позвонила». Дежурный камердинер вошел к императрице и затем пригласил меня в комнату государыни. «Как я рада вас видеть, — сказала она мне, — скажите, пожалуйста, что вам говорил этот дурак Домашнев? Он меня наставлял, Ваше Величество, как мне себя вести в новой должности, в которой я окажусь еще невежественнее его, стоя только разницей, что я буду строже следить за тем, чтобы на мое бескорыстие не упало и тени сомнения». Не знаю, должна ли я благодарить, Ваше Величество, за это блестящее доказательство вашего высокого мнения обо мне, или выразить вам свое соболезнование по поводу необычайного шага, сделанного вами, назначения меня директором Академии наук. Ее Величество стало уверять, что она не только довольна своим выбором, но гордится им. «Это очень лестно для меня, Ваше Величество», – возразила я, «но вы вскоре устанете водить слепого, я круглая невежда во главе всех наук». «Будет смеяться надо мной», — ответила государыня. «Надеюсь, что вы в последний раз так говорите со мною». По выходе моем из комнаты императрицы, гофмаршал сказал мне, что императрица еще с вечера приказала ему в случае, если я приеду утром, пригласить меня к обеду к маленькому столу императрицы и объявить, что мой куверт всегда будет накрыт за этим столом и что императрица не желает стеснять этим мою свободу действия, но всегда будет очень рада видеть меня у себя за обедом». Меня поздравляли с новой милостью императрицы, выразившейся в назначении меня на столь важный пост. Другие же, видя мое грустное лицо, были настолько деликатны, что не смущали меня своими поздравлениями. Но, в общем, все мне завидовали, тем более, что, глядя на мое безыскусственное поведение при дворе, меня считали женщиной весьма посредственной».